Третья дорожка первой кассеты Овальный портрет милой Шуры Стекло разбили, глаза выколоты старушичи барахло, чулки какие-то Шляпа с четырьмя временами года Вам не нужны облупленные черешни? Нет? Почему? Кувшин с отбитым носом А бархатный альбом, конечно, украли. Им хорошо сапоги чистить. Дураки вы все. Я не плачу. С чего бы? Мусор распарился на солнце, Растекся черной банановой слизью, Пачка писем втоптана в жижу. Милая Шура, ну когда же? Милая Шура, только скажи! А одно письмо, подсохшее, Желтой разлинованной бабочкой, Вертится под пыльным тополем, Не зная, где присесть. Что же мне со всем этим делать? Повернуться и уйти. Жарко. Ветер гонит пыль. И Александра Эрнестовна, Милая Шура, Реальная, как мираж, Увенченная деревянными фруктами и картонными цветами, плывет, улыбаясь, подражающему переулку за угол на юг, на немыслимо далекий сияющий юг, на затерянный перрон, плывет, тает и растворяется в горячем. Полдня. Круг. Мир конечен, мир искривлен, мир замкнут, и замкнут он на Василии Михайловиче. Шестьдесят-то лет шуба тяжела, ступени круты, а сердце днем и ночью с тобой — Шел себе и шел с горки на горку, Мимо сияющих озер, мимо светлых островов, Над головой белые птицы, под ногами пестрые змеи, А пришел вот сюда, а очутился вот здесь. Сумрачно тут и глухо, и воротник душит, И хрипло ходит кровь, здесь шестьдесят. Все это, все уже. Трава тут не растет, земля промерзла, дорога узка и камениста, а впереди светится только одна надпись — «Выход». И Василий Михайлович был не согласен. Он сидел в коридоре парикмахерской и ждал жену. Через раскрытую дверь видна была тесная, перегороженная зеркальными барьерами зала, где три где три его ровесницы корчились в руках могучих белокурых фурий. Можно ли назвать дамами то, что множилось в зеркалах? С возрастающим ужасом вглядывался Василий Михайлович в то, что сидело ближе к нему. Кудрявая сирена, крепко упершись ногами в пол, схватила это за голову, и, оттянув ее назад на придвинутый жестяной желоб, плеснула кипятком, взвился пар, бешено взмылила пену, снова пар, и не успел Василий Михайлович привстать и крикнуть, как она, уже навалившись, душила свою жертву белой вафельной простыней. Он перевел взгляд. В другом кресле, Боже мой, к побагровевшей, очень довольный впрочем, голове, утыканной, словно бы штырями, триодами, сопротивлениями, тянулись длинные провода. В третьем кресле он, вглядевшись, узнал Евгению Ивановну и пошел в ее сторону. То, что дома казалось ее волосами, теперь съежилось, кожа обнажилась, И женщина в белом халате тыкала туда жижицей на палочке. Удушливо пахло. «Куда в пальто?» — крикнуло несколько голосов. «Женя, я все-таки пойду пройдусь, сделаю кружочек», — махнул рукой Василий Михайлович. С утра он чувствовал слабость в ногах, бухало сердце и хотелось пить. В фойе в больших кастрюлях росли какие-то жесткие зеленые сабли эфесами в землю, со стен глядели фотографии небывалых существ с нехорошими намеками во взгляде, а на головах-то башни, торты, крученные рога или, как на пюре в столовках, волны. Вот одной из таких хочет быть Евгения Ивановна. Дул холодный ветер, и мелко, сухо сыпалось небо. День был темный, пустой, короткий. Вечер родился уже на рассвете. В маленьких магазинчиках ярко, уютно горел свет. На углу прилепилась крохотная, сияющая, благоуханная ловчонка, коробка с чудесами. Да разве войдешь? Все навалились друг на друга, тянутся с чеками через головы, хватают маленькое что-то. Толстуху задавили в дверях, она цепляется за притолоку, ее сносит встречным потоком. Дайте выйти, Да дайте же выйти! Что там? Блеск для губ. Василий Михайлович вклинился в толчаю. «Женщина, женщина, есть ли ты? Что ты такое?» Высоко на вершине на сибирском дереве испуганно блестит глазами твоя шапка. Корова в муках рожает дитя тебе на сапоги. С криком оголяется овца, чтобы ты могла согреться ее волосами предсмертной тоске бьется кошалот, рыдает крокодил, задыхается в беге обреченный леопард. Твои розовые щеки в коробках с летучей пыльцой, улыбки в золотых футлярах с малиновой начинкой, гладкая кожа в тюбиках с жиром, взгляд в круглых прозрачных банках. Он купил для Евгении Ивановны пачку ресниц. Все предрешено, и в сторону не свернуть. Вот что мучило Василия Михайловича. И жен не выбирают. Они сами неизвестно откуда, взявшись, возникают рядом с вами. И вот вы уже бьетесь в сетях с мелкими ячейками, опутаны по рукам и ногам. И вас, с скляпом во рту, обучают тысячам тысяч удушающих подробностей приходящего бытия, ставят на колени, подрезают крылья, и тьма сгущается, а солнце и луна все бегут и бегут, догоняя друг друга по кругу, по кругу, по кругу. Василий Михайлович открылось, чем чистить ложки и какова сравнительная физиология котлеты и тефтели. Он помнил наизусть печально короткий срок жизни сметаны и в его обязанности входило уничтожить ее при первых же признаках начинающейся агонии. Он знал месторождение мочалок и веников, профессионально различал крупы, держал в голове все залоговые цены на стеклянную посуду и каждую осень протирал оконные стекла шатырем, чтобы в корне уничтожить морозные вишневые сады, что собирались вырасти к зиме. Иногда Василий Михайлович представлял себе, что вот он доживет эту жизнь — и начнет новую, в другом обличии. Он придирчиво выбирал себе возраст, эпоху, внешность. То ему хотелось родиться пламенным южным юношей, то средневековым алхимиком, то дочкой миллионера, то любимым котом вдовы, то персидским царем. Василий Михайлович прикидывал, выбирал, капризничал, ставил условия, ударялся в амбицию, забраковывал все предложенные варианты, требовал гарантий, дулся, уставал, терял ход мысли и, откинувшись в кресле, долго глядел в зеркало на себя одного единственного. «Ничего не происходило» не являлся Василию Михайловичу ни шестикрылый Серафим, ни другое пернатое с предложением сверхъестественных услуг, ничего не разверзалось, не слышался глаз с неба, никто не искушал, не возносил, не растилал. Трехмерность бытия, финал которого все приближался — Душило Василия Михайловича, он пытался сойти с рельсов, провертеть дырочку в небосклоне, уйти в нарисованную дверь. Как-то, сдавая в стирку простыни, Василий Михайлович загляделся на цветущий клевер хлопчатобумажных просторов, заметил, что семизначная метка, пришитая на северо-востоке, похожа на номер телефона тайно позвонил по этому телефону, был благосклонно принят и завел скучный, безрадостный роман с женщиной Кларой. У Клары дома все было такое же, как у Василия Михайловича, такая же чистая кухня, разве что окна на север, такая же тахта и, ложась в крахмальную Кларину постель, Василий Михайлович видел в уголку подушки еще один телефонный номер. Вряд ли там ждала его судьба, но, наскучив Кларой, он все же позвонил и обрел женщину Светлану с девятилетним сыном. В Светланином шкафу с топочкой тоже лежало, переложенное кусками хорошего мыла, чистое белье. Евгения Ивановна что-то чувствовала. Искала следы, рылась в его карманах, разворачивала бумажки, не подозревая, что спит как бы в страницах большой записной книжки, испещренной номерами Клариного телефона, а Клара дремала в телефонах Светланы, а Светлана покоилась, как выяснилось, в телефонах бухгалтерии Райсабеса. Женщины Василия Михайловича так и не узнали о существовании друг друга. Впрочем, и с подробностями о себе, самом, Василий Михайлович не навязывался. Да и откуда бы у него взяться фамилии, должности, адресу, почтовому, скажем, индексу, у него, у пододеяльного, наволочного фантома, порожденного капризной случайностью прачечной канцелярии? Василий Михайлович приостановил эксперимент не из-за райсобеса. Просто он понял, что попытка вырваться из системы координат не удалась. Ни новый небывалый ни путь захватывающими дух возможностями открывался ему. Не тайная тропинка в запредельное, нет, он попросту нашарил в потьмах и ухватил обычное очередное колесо судьбы, и, перехватывая обод обеими руками, по дуге, по кругу добрался бы в конце концов до себя самого, с другой стороны. «Ведь где-то в толще городского клубка». В тугом мотке переулков безымянная старуха вбрасывает в маленькое деревянное окошко тючок с потрепанным бельишком, помеченным семизначной криптограммой. Это ты в ней зашифрован, Василий Михайлович. По справедливости-то ты старухин. У нее все права на тебя. А ну как предъявит. Не хочешь? И Василий Михайлович, нет-нет-нет, не хотел чужой старухи, боялся ее чулок и ступней, и дрожжей каких-нибудь, и скрипа пружин под ее белым пожилым туловищем. И еще у нее будет чайный гриб в трехлитровой банке, скользкий, безглазый, молчун, что годами тихо-тихо живет на подоконнике и ни разу даже не всплеснет». А тот, кто держит в руках свиток судьбы, кто предрешает встречи, кто посылает алгебраических путников из пункта А в пункт Б, кто наполняет бассейны из двух труб, уже пометил красным крестиком перекресток, где он должен был встретить Изольду. Теперь ее, конечно, давно уже нет». Он увидел Изольду на рынке и пошел за ней следом. Глянув сбоку в ее голубое от холода лицо, в прозрачные виноградные глаза, он решил, пусть она и будет той, кто выведет его из тесного пенала, именуемого мирозданием. На ней была потертая шубейка с ремешком, худосочная вязаная шапочка. Такие шапочки десятками протягивали приземистые плотные женщины, запрудившие подходы к рынку. Этим женщинам, как и самоубийцам, возбраняется пребывание в ограде, отказано в упокоении за дощатыми столами, и тени их, твердые от мороза, Бродят толпой вдоль голубого штакетника, Держа на вытянутых руках стопки ворсистых блинов, Малиновых, зеленых, канареечных, Шевелящихся на ветру. А ранняя ноябрьская манка Сыплется, сыплется, Метет и посвистывает, Торопится укутать город к зиме. И Василий Михайлович, со стиснутым от надежд сердцем смотрел, как робкая изольда, продрогшая до сердцевины, до ледяного хруста тонких косточек, бредет сквозь черную толпу и заходит в ограду и ведет пальчиком вдоль длинных пустынных прилавков, высматривая, не осталось ли чего вкусненького. Северные бури развеяли, Выдули из нежных торговцев летним капризным товаром теми сладкими чудесами, что сотворены в вышине теплым воздухом из розовых и белых цветов. Но неколебимо стоят, примерзнув к деревянным столам, последние верные слуги земли — угрюмо раскинув холодную свою подземную добычу, ибо перед лицом ежегодной смерти природа пугается, переворачивается и растет вниз головою, рождая напоследок грубые, суровые, корявые творения, черный купол редьки, чудовищный белый нерв хрена, потайные картофельные города — И бредет разочарованная Изольда прочь, вдоль голубого забора, мимо галош и фанерных ящиков, мимо замусольных журналов и проволочных мочалок, мимо пьяницы, протягивающего белые фарфоровые штепсели, мимо парня, равнодушно разложившего веер раскрашенных фотографий, мимо и мимо, печалясь и дрожа и настырная баба уже крутит и нахваливает и чешет перед ее голубоватым личиком яркое шерстяное колесо, терзая его зубастой железной щеткой. Василий Михайлович взял Изольду за руку и предложил выпить вина, и винным блеском сверкнули его слова. Он повел ее в ресторан, и толпа Расступалась перед ними, и гардеробщик принял ее одежду, как волшебное лебединое оперение феи купальщицы, спустившейся с небес на маленькое лесное озеро. Мягкие, мраморные ароматы сточали колонны, в полумраке мерещились розы. Василий Михайлович был почти молод, и Изольда была как диковинная серебряная птица, изготовленная природой в единственном экземпляре. Евгения Ивановна почуяла Изольдину тень и рыла ямы, и натягивала колючую проволоку, и выковала цепь, чтобы Василий Михайлович не мог уйти. Лежа с сердцебиением под боком у Евгении Ивановны, он видел внутренним взором, как на полночных улицах сияет снежный прохладный покой. Нетронутая белизна тянется, тянется, и вот плавно повернула за угол, а на углу розовым светом полное венецианское окно, и за ним Изольда не спит, вслушиваясь в невнятную городскую метельную мелодию, в темные зимние виолончели. И Василий Михайлович, задыхаясь во мраке, мысленно посылал Изольде свою душу, зная, что она дойдет до нее по сверкающей дуге, что соединяет их через полгорода, невидимое для непосвященных». Ночными вагонами в горле стучит, Накатит и схватит, и вновь замолчит. Распятый повис над слепою дырой, Где ангелы смерти звенят машкарой. Сдавайся, ты заперт в квадрате ночном, Накатим, отпустим и снова начнем. О, женщина, яблоня! «Пламя свечи! Прорвись! Прогони! Огради! Закричи!» И стиснуты руки, и рот, и черная дева из мрака поет. Василий Михайлович перегрыз цепь и убежал от Евгении Ивановны. Они сидели с Изольдой, взявшись за руки, и он широко распахивал для нее двери своей душевной сокровищницы. Он был щедр, как Али-баба, а она удивлялась и трепетала. Изольда ничего не просила у Василия Михайловича, ни туалета хрустального, ни цветного кушака царицы Шамаханской. Все бы ей сидеть у его изголовья, все бы ей гореть венчальной свечой, гореть, не сгорая ровным тихим пламенем. Скоро Василий Михайлович выложил все, что у него было. Теперь очередь была за Изольдой. Она должна была обвить его своими слабыми голубыми руками и шагнуть с ним вместе в новое измерение, чтобы молния, сверкнув, расколола обыденный мир, как яичную скорлупу но ничего похожего не происходило. Изольда все трепетала да трепетала, и Василию Михайловичу было скучновато. «Ну что, ляля?» -ля, — говорил он, зевая. Ходил по комнате в носках, чесал в голове, курил у окна, совала курки в цветочные горшки, укладывал бритву в чемодан, собирался назад — Евгении Ивановне. Часы тикали. Изольда плакала, ничего не понимая. Обещала умереть. Под окном была слякоть. И чего ню не распускать? Он взяла бы лучше и прокрутила мясо, котлет бы нажарила. Сказал «Уйду», значит, уйду. Что тут неясного?» Евгения Ивановна на радостях испекла пирог с морковью, помыла голову, натерла полы. Сорокалетие свое он отпраздновал сначала дома, а потом в ресторане, недоеденную рыбу и заливное они собрали в полиэтиленовые мешочки и еще на завтрак хватило. Получил хорошие подарки, радиолу, часы с деревянным орлом и фотоаппарат «ФЭД». Евгения Ивановна как раз давно хотела сфотографироваться на пляже в набегающей волне. Изольда не удержалась, подпортила юбилей, прислала какую-то дрянь в бумажке и стишки без подписи детским почерком. Вот на прощание для тебя подарок. Свечи агарок, шнурки от туфелек и косточка от сливы. Вглядишься пристально и усмехнешься криво. Такой была твоя любовь, пока не умерла. Огонь и легкий бег, и сладкие плоды над пропастью на краешке беды. теперь ты ее давно нет, и вот ему шестьдесят. И ветер дует в рукава, задувает в сердце, и ноги идти не хотят. Ничего, ничего не происходит, ничего нет впереди, да и позади, в общем-то, тоже ничего. Шестьдесят лет он ждет, что придут и позовут, и откроют тайное тайных, что полыхнет зарево на полмира, встанет лестница из лучей от неба до земли, и архангелы с тромбонами и саксофонами, или, что там у них полагается, завопят неземными голосами, приветствуя избранника. Ну, что же они медлят? Он ждет всю жизнь. Он ускорил шаги. Пока Евгения Ивановне бреют шею, варят голову и загибают волосы железными крючками, он успеет дойти до рынка выпить теплого пива. «Холодно, шуба-то паршивая. Одно название, что шуба. Фальшивая шкура на ложном меху, купленная Евгенией Ивановной у спекулянтки». «Для себя-то крокодилов обдирает», — подумал Василий Михайлович. «К спекулянтке за крокодиловой обувью, шубой и другими мелочами ходили под вечер, долго искали нужный дом». На лестничной площадке была тьма, шарили ощупью, спичек не нашлось. Василий Михайлович тихо ругался. С изумлением нащупал на одной из дверей глазок на уровне колена. «Правильно, значит, сюда!» — шептала жена. «Что же она, на четвереньках ходит?» «Она карлица, цирковой лилипут!» С замиранием сердца он ощутил близкое присутствие чуда — За дермантиновой дверью может быть той самой единственной дверью на свете зияет провал в иную вселенную, дышит живая тьма и среди звезд парит, дрожа на стрекозинных крылышках, крошечный полупрозрачный эльф, звенящий, как колокольчик. Карлица оказалась старой, бешеной, злой, руками трогать вещи не позволяла. Василий Михайлович искоса разглядывал кроватку с приставной лесенкой, детские стульчики, низко над самым полом висящие фотографии, свидетельствующие о минувшей прелести лилипутки. Там, на снимках, Стоя на крупе расфуфыренной лошади в балетных пачках, в стеклянных цирковых алмазах, счастливая, крошечная, махала ручкой юная спекулянтка через стекло, через время, через прошедшую жизнь. А здесь выхватывая из шкафов морщинистыми ручонками огромные взрослые вещи, метался взад-вперед злобный тролль, страж подземного золота, и от висящего над полом абажура гулливером металась по стенам тень. Евгения Ивановна купила у страшной деточки и шубу, и крокодиловые туфли, и подмигивающий японский кошелек, и платок с Люриксом, и шкурку песца на шапку, и, пока, поддерживая друг друга, они нашаривали ногами путь вниз по темной лестнице, объясняла Василию Михайловичу, что песцовый мех надо чистить манной крупой, раскаленной на сухой сковородке, и что мездра воды боится, и что теперь надо купить полметра простой тесьмы. Василий Михайлович стараясь ничего не запомнить, думал о том, какой была лилипуточка в юности, и можно ли лилипутам жениться, и о том, что если ее посадят за спекуляцию, какой большой и страшной покажется ей тюремная камера, и каждая крыса будет как конь, и представлял себе, как молодая спекулянточка сидит в мрачном зарешочном замке, где лишь совы да летучие мыши, и как она заламывает кукольные ручки, и как стемнело, и как он крадется к замку с веревочной лестницей на плече через зловещий парк, и лишь луна серебряным яблоком бежит за черными сучьями, или лилипуточка припала к решетке окна и протиснулась между прутьев, прозрачная, как леденец в лунном свете, и как он карабкается, обдирая пальцы о замшелые средневековые камни. А стража уснула, опершись на алебарды, а вороной конь внизу храпит и бьет копытом, готовый скакать по усыпанной опилками арене, по красному ковру, по кругу, по кругу, по кругу. Время, отпущенное Василию Михайловичу, истекало, океан остался позади, а неизведанный континент так и не преградил ему путь, новые земли не выплыли из тумана, и он уже с тоской различал впереди унылые пальмы и знакомые минареты Индии, которых так жаждал просчитавшийся Колумб и которые означали конец пути для Василия Михайловича. Другосветное путешествие по всем признакам заканчивалось. Его каравелла, обогнув жизнь, подплывала с обратной стороны и уже вновь бороздила знакомые просторы. Проплыл знакомый райсобес, где на флагштоках развивались пенсионные, проплыл оперный театр, где Светланин, сын, наклеив театральные брови, густо пропел об остротечности жизни под громкие аплодисменты Евгении Ивановны. «Если встречу Изольду», — загадывал Василий Михайлович, — «путь окончен». Но он хитрил, «Изольды давно уже не было». «Еще иногда доносились сигналы, ты не одинок». Есть в чаще людей светлые полянки, где в отшельнических хижинах обитают подвижники, избранные, отринувшие суету, ищущие заветную лазейку из темницы. Приходили известия. В мире появились странные предметы, с виду никчемные, бесполезные, но исполненные некоего тайного смысла, указатели, ведущие в никуда». Таков был чебурашка, дерзкий вызов школьному дарвинизму, непарное мохнатое звено эволюции, выпавшее из расчлененной цепи естественного отбора. Таков был кубик Рубика, ломкий, изменчивый, но вечно единый гексаэдр. Простояв четыре часа на морозе вместе с тысячей угрюмых собратьев-сектантов, Василий Михайлович стал владельцем чудесного кубика и неделями до красных глаз крутил и крутил его скрипучие подвижные грани, тщетно ожидая, что блеснет, наконец, свет из окошка другой вселенной. Но, почувствовав как-то ночью, что из них двоих настоящий-то хозяин кубик, что это он выделывает, что хочет, с беспомощным Василием Михайловичем, он встал, пошел на кухню и капустной сечкой зарубил гадину. В ожидании откровения он листал слепые машинописные страницы, учившие, как надо на рассвете вдыхать одной ноздрёй зеленый квадрат и гонять его мысленным усилием по кишкам туда и обратно. Он часами стоял на голове, скрестив ноги в чужой квартире у вокзала между двух небритых, тоже перевернутых, инженеров, и от перестука поездов за стеной, уносившихся в дальнее странствие, дрожали их поднятые ввысь полосатые носки, и все было напрасно. Впереди показался рынок, облепленный будками. Сумерки, сумерки... Озарилась изнутри ледяная витрина ларька, где зима торгует снежным, облитым шоколадом мякишем на занозистых щепочках, и того пестрого, как домик-пряник, где можно купить разного ядовитого дыму, и складную ложку, и витые цепи из особого, очень дешевого народного золота» и того вожделенного, где сгрудилась толпа черных людей с потеплевшими от счастья сердцами, и где в толстом стекле кружек блуждающими огнями прозрачно светится пивная заря. Василий Михайлович занял очередь и обвел взглядом снежную площадь. Там стояла Изольда, расставив ноги. Она сдувала пену себе на войлочные боты, страшная, с треснувшим пьяным черепом, с красной морщинистой мордой. Загорались огни, и всходили первые звезды, белые, синие, зеленые. Морозный ветер долетал от звезд до земли, развивал ее непокрытые волосы, и, покружившись над головой, уходил в темные подворотни лялечка сказал василий михайлович но она смеялась с новыми приятелями спотыкалась подставляя кружку черный мужик раскупоривал бутылку другой бил сухой рыбой об угол ларька им было хорошо ра Радост на сердцу пела Изольда. О, если б навеки так было! Василий Михайлович стоял и слушал ее пение и не понимал слов, а когда очнулся, дерущуюся изольду поспешно уводили милиционеры. Впрочем, Это не могла быть Изольда, ведь ее давно уже не было. А он, кажется, еще был. Но теперь это не имело никакого смысла. К сердцу подступала тьма. Пробил час уходить. И он оглянулся назад в последний раз, и увидел лишь длинный холодный туннель за индивелыми стенками и себя, ползущего с протянутой рукой и угрюмо затаптывающего все вспыхивающие на пути искры. А очередь подталкивала его и торопила, и он шагнул вперед, уже не чувствуя ног и с благодарностью принял из ласковых рук заслуженную чашу с цикутой. «Свидание с птицей» «Мальчики, домой ужинать!» Мальчики по локоть в песке подняли головы, очнулись. Мама стоит на деревянном крылечке, машет рукой. «Сюда, сюда давайте!» Из двери пахнет теплом, светом, домашним вечером. Действительно уже темно. Сырой песок холодит коленки. Песочная башни, рвы, ходы в подземелье. Все слилось в глухое, неразличимое, без очертаний. Где дорожка, где влажные крапивные заросли, дождевая бочка, не разобрать. Но на западе еще смутно белеет. И низко над садом, колыхнув вершины темных древесных холмов, проносится судорожный печальный вздох. Это умер день. Детя быстро нашел на ощупь тяжелые металлические машинки, краны, грузовички. Мама притопывала ногой от нетерпения, держась за ручку двери, а маленький Ленечка еще покапризничал, но и его подхватили, затащили, умыли, вытерли крепким вафельным полотенцем вырывающееся лицо. Мир и покой в кругу света на белой скатерти, на блюдечках Веер сыра, веер докторской колбасы, колесики лимона, будто разломали маленький желтый велосипед. Рубиновые огни бродят в варенье. Перед Петей поставили огромную тарелку с рисовой кашей. Тающий остров масла плавает в липком Саргассовом море. «Уходи под воду, масляная Атлантида», Никто не спасется. Белые дворцы с изумрудными чешуйчатыми крышами, ступенчатые храмы с высокими дверными проемами, прикрытыми струящимися занавесами из павлинных перьев, золотые огромные статуи, мраморные лестницы, уходящие ступенями глубоко в море, острые серебряные обелиски с надписями на неизвестном языке. Все, все уйдет под воду. Прозрачные зеленые океанские волны уже лижут у ступы храмов, Мечутся смуглые обезумевшие люди, плачут дети, Грабители тащат драгоценные из душистого дерева сундуки, роняют, Развивается ворох летучих одежд, Ничего не пригодится, ничего не понадобится, никто не спасется. Все скользнет, накренившись в теплые прозрачные волны. Раскачивается золотая восьмиэтажная статуя Верховного Бога с третьим глазом во лбу, с тоской смотрит на восток. «Прекрати баловство с едой!» — Петя вздрогнул, размешал масло. Дядя Боря, мамин брат, мы его не любим, смотрит недовольно. Борода черная, в белых зубах папироса, курит, придвинувшись к двери, приоткрыв щель в коридор. Вечно он пристает, дергает, насмехается, что ему надо. «Давайте, пацаны, быстро в постель! Леонид сейчас заснет!» В самом деле Ленечка опустил носик в кашу, медленно возит ложкой в клейкой гуще. Ну, а Петя-то совершенно не собирается спать. Если дядя Боре хочется свободно курить, пусть идет на крыльцо и пусть не лезет в душу. Съев погибшую Атлантиду, дочиста выскребя ложкой океан, Петя сунул губы в чашку с чаем, поплыли масляные пятна. Мама унесла заснувшего лёнечку, дядя Боря сел поудобнее, курит открыто. «Дым от него идет противный, тяжелый!» «Тамила, та всегда курит что-то душистое!» Дядя Боря прочел Петины мысли, полез выпытывать. «Опять ходил к своей сомнительной приятельнице?» «Да, опять!» «Тамила несомнительная!» «Она заколдованная красавица с волшебным именем!» «Она жила на стеклянной голубой горе с неприступными стенами!» на такой высоте, откуда виден весь мир, до четырех столбов с надписями «Юг», «Восток», «Север», «Запад». Но ее украл красный дракон, полетал с ней по белу свету и завез сюда, в дачный поселок, И теперь она живет в самом дальнем доме, в огромной комнате с верандой, заставленной катками с вьющимися китайскими розами, заваленной старыми книжками, коробками, шкатулками и подсвечниками, курит тонкие сигаретки из длинного мунштука, звенящего медными колечками, пьет что-то из маленьких рюмочек, качается в кресле и смеется, будто плачет». А на память о драконе носит Тамила черный блестящий халат с широченными рукавами, и на спине красный злобный дракон. А черные спутанные волосы висят у нее прямо до ручки кресла. Когда Петя вырастет, он женится на Тамиле, а дядю Борю заточит в башню, но потом, может быть, пожалеет и выпустит. Дядя Боря опять прочел Петины мысли, захохотал и запел не для кого, но обидно. Она была портнихой и шила гладью. Потом пошла на сцену и стала актрисой. Тарьям пам пам, Тарьям пам пам. Нет, нельзя его выпускать из башни. Мама вернулась к столу. «Деда, кормили?» Дядя Боря цыкал зубом, как ни в чем не бывало. Петин дедушка лежал больной в задней комнате, часто дышал, смотрел в низкое окно, тосковал. «Не хочет он», — сказала мама. «Не жилец!» — цыкнул дядя Боря. И опять засвистел тот же гнусный мотивчик. «Тариям-пам-пам! Тариям-пам-пам!» Петя сказал спасибо, ощупал в кармане спичечный коробок с сокровищем и пошел в кровать жалеть дедушку и думать о своей жизни. Никто не смеет плохо говорить про Томилу, никто ничего не понимает. Петя играл в мяч у дальней дачи, спускающейся к озеру. Жасмин и сирень разрослись так густо, что и калитку не найдешь. Мяч перелетел через кусты и пропал в чужом саду. Петя перелез через забор, пробрался. Открылась цветочная лужайка с солнечными часами посредине, просторная веранда, и там он увидел Тамилу. Она раскачивалась на черном кресле качалки в ярко-черном халате, нога на ногу, наливала себе из черной бутылки, и веки у нее были черные и тяжелые, а рот красный. «Привет!» — крикнула Тамила и засмеялась, будто заплакала. «А я тебя жду!» Мячик лежал у ее ног, у расшитых цветами тапочек, Она качалась взад-вперед, взад-вперед, и синий дымок поднимался из ее позванивающего мундштука, а на халате был пепел. «Я тебя жду», — подтвердила Тамила. «Ты меня можешь расколдовать?» «Нет?» «Что ж ты?» «А я-то думала...» «Ну, забирай свой мячик». Петя хотелось стоять и смотреть на нее и слушать, что она еще скажет. «А что вы пьете?» — спросил он. «Панацею!» — сказала Томила и выпила еще. Лекарство от всех зол и страданий, земных и небесных, от вечернего сомнения, от ночного врага. А ты лимоны любишь?» Фетя подумал и сказал, «Люблю». «Ты, когда лимоны будешь есть, косточки для меня собирай, ладно? Если сто тысяч лимонных косточек собрать и бусы нанизать, можно полететь даже выше деревьев, знаешь? Хочешь, вместе полетим? Я одно место покажу, там клад зарыт». Только вот слово забыла, каким клад открывается. Может быть, вместе подумаем? Петя не знал, верить или не верить, но хотелось смотреть и смотреть на нее, как она говорит, как качается в диковинном кресле, как звенят медные колечки. Она его не поддразнивала, не заглядывала в глаза, проверяя, «Ну как? Интересно, я рассказываю. А? Нравится?» Просто качалась, извинела, черная и длинная, и советовалась с Петей, и он понял, это будет его подруга на веки веков. Он подошел поближе, посмотреть на удивительные кольца, блестевшие на ее руке, Трижды обвела палец змея с синим глазом, а рядом распласталась смятая серебряная жаба. змею томила сняла и дала посмотреть, а жабу снять не позволила. «Что ты, что ты? Эту снимешь? Конец мне! Рассыплюсь черным порошком, разнесет ветром, она меня бережет. Мне ведь семь тысяч лет». А ты как думал? Это правда. Ей семь тысяч лет. Но пусть живет еще, пусть не снимает кольца. Сколько же она всего видела. Она и гибель Атлантиды видела. Пролетала над гибнущим миром в бусах из лимонных косточек. Ее и на костре хотели сжечь за колдовство. Уже потащили, а она вырвалась. И под облака бусы-то на что? А вот дракон украл ее, унес со стеклянной горы из стеклянного дворца, а бусы там так и остались, висят на зеркале. «А ты хочешь на мне жениться?» Петя покраснел и сказал, «Хочу». «Договорились, только не подведи, а наш союз мы скрипим честным словом и шоколадными конфетами». И дала целую вазу конфет. Она только их и ела, и пила из черной бутылки». Хочешь книжки посмотреть? Вон там, сваленный. Петя пошел к пыльной куче, раскрыл наугад. Открылась цветная картинка. Вроде бы лист из книги, но буквы не прочесть, а наверху, в углу, большая цветная буква, вся заплетенная плоской лентой, травами и колокольчиками. И над ней птица, не птица... «Женщина, не женщина?» «Это что?» — спросил Петя. «Кто их знает? Это не мои!» Раскачивалась звенящая томила, пуская дым. «А почему птица такая?» «Покажи!» «Ах, птица-то! Это птица-сирен, птица смерти, ты ее бойся, задушит!» Слышал вечером, как в лесу кто-то жалуется, кукует. Это она и есть, это птица ночная. А есть птица финист. Она часто ко мне летала, а потом я с ней поссорилась. А то есть еще птица алконост. Та утром встает на заре, вся розовая, прозрачная, насквозь светится с искорками. Она гнездо вьет на водяных лилиях, Несет одно яйцо, очень редкое. Ты знаешь, зачем люди лилии рвут? Они яйцо ищут. Кто найдет, на всю жизнь затоскует. А все равно ищут, все равно хочется. Да у меня оно есть. Подарить?» Томила качнулась на черном гнутом кресле, пошла куда-то вглубь дома. Бисерная подушечка свалилась с сиденья. Петя подобрал, она была прохладная. Томила вернулась, на ладони каталась, позвякивая об изнанку колец маленькое стеклянное какое-то розовое волшебное яичко, туго набитое золотыми искорками. — Не боишься? Держи! Ну, приходи в гости, — Она засмеялась и упала в гнутое кресло, закачала сладкий душистый воздух. Петя не знал, как это затасковать на всю жизнь, и яичко взял. Точно он на ней женится. Раньше он собирался жениться только на маме, но раз уж он обещал Тамилле, маму он тоже с собой обязательно возьмет. Можно, в конце концов, и Ленечку, а дядю Борю ни за что. Маму он очень-очень любит, но таких странных, чудесных историй, как у Тамилы, от нее никогда не услышишь. Поешь да умойся, вот и весь разговор, и что купили, луку или там рыбу. А про птицу Алкано она слыхом не слыхала, и лучше не говорить — а яичко положить в спичечный коробок и никому не показывать. Петя лежал в кровати и думал, как он будет жить с томилой в большой комнате с китайскими розами. Он будет сидеть на ступеньках веранды и стругать палочки для парусника и назовет его «летучий голландец». Тамила будет качаться в кресле, пить панацею и рассказывать. А потом они сядут на летучий голландец, флаг с драконом на верхушке мачты, Томила в черном халате на палубе, солнце, брызги в лицо, поедут на поиски пропавшей, соскользнувшей в зеленые зыбкие океанские толщи Атлантиды. Он раньше жил себе просто, стругал палочки, копался в песке, читал книжки с приключениями, лежа в кровати слушал, как ноют, беспокоятся за окном ночные деревья и думал, что чудеса на далеких островах, в попугайных джунглях или в маленькой суживающейся к низу Южной Америки с пластмассовыми индейцами и резиновыми крокодилами». А мир, оказывается, весь пропитан таинственным, грустным, волшебным, шумящим в ветвях, колеблющимся в темной воде. По вечерам они с мамой гуляют над озером, солнце садится за зубчатый лес, пахнет черникой, еловой смолой, высоко над землей золотятся красные шишки. Вода в озере кажется холодной, а попробуешь рукой, тогда же горячая. По высокому берегу ходит большая седая дама в сливочном платье. Ходит медленно, опираясь на трость, улыбается ласково, а глаза у нее темные и взгляд пустой. Много лет назад ее маленькая дочка утонула в озере, а мать ждет ее домой. Пора ложиться спать, а дочки все нет и нет. Седая дама останавливается и спрашивает, Который час? И, услышав ответ, качает головой, Подумайте-ка. А когда пройдешь назад, она опять остановится и спросит: Который час? Пете жалко даму с тех пор, как он знает ее секрет. Но Томила говорит, что маленькие девочки не тонут, просто не могут утонуть. У детей есть жабры, попадут под воду и превращаются в рыбок, правда, не сразу. Плавает девочка серебряной рыбкой, высунет головку, хочет позвать мать, а голоса-то нет. А тут неподалеку есть заколоченная дача. Никто в нее не приезжает, Крылечко подгнило, ставни наглухо забиты, заросли дорожки. В этой даче было совершено злодейство, и после уж никто там жить не может. Хозяева пробовали уговорить жильцов, и даже большие деньги предлагали, только живите. Нет, никто не едет. Одни все-таки решились, но и трех дней не прожили. Огни сами гаснут и вода в чайнике кипеть не хочет, не сохнет мокрое белье, сами по себе тупеют ножи, и дети всю ночь не могут закрыть глаза, а сидят белыми столбиками в постельках. А вон в ту сторону, видишь, ходить нельзя. Там темный еловый лес, сумрак, гладко подметенные дорожки, Белые поляны с цветами дурмана, там-то среди ветвей и живет птица сирин, птица смерти, большая, как тетерев. Петен больной, дедушка боится птицы сирин, сядет к нему на грудь и задушит. У нее на каждой ноге по шесть пальцев, кожистые, холодные, мускулистые, а лицо, как у спящей девочки, «Ку-гу! Ку-гу!» — кричит вечерами птица-сирень, копошится в еловой чаще. «Не пускайте ее к дедушке! Закройте плотнее окна, двери, зажгите лампу, давайте читать вслух!» Но дедушка боится, смотрит в тревоге в окно, дышит тяжело, перебирает одеяло руками. «Ку-гу! Ку-гу!» «Что тебе от нас надо, птица? Не трогай нашего дедушку!» «Дедушка, не смотри так в окно, что ты там видишь?» «Это лапы елей машут в темноте, это просто ветер волнуется, не может уснуть!» «Дедушка, вот же мы все тут! Лампа горит, и скатерть белая, и я вырезал кораблик, а нарисовал петушка!» «Дедушка!» «Идите, идите, дети!» Мама гонит из дедушкиной комнаты, нахмурилась, слезы на глазах. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.